Глава 15. Инга Михайловна, добрый день. Сосдали вас беспокоит. Андрей Игоревич, здравствуйте. Рада слышать вас. А так ли рада на самом деле? В этом Инга далеко не была уверена. Да и настроение её плавно перетекало из плохого в отвратительное, когда не хочется никого видеть и слышать. И виновата эта мерзавка-практикантка, что посмела с ней разговаривать как с ровней. Но ничего. Как с ней справиться, Инга подумает на холодную голову. В таком деле эмоции только мешают. А вот Суздалев не любила она с ним общаться. Слишком дотошный, всё время что-то требует, выходящее за рамки договорённости, вечно всем недовольный. Как ваше здоровьице, Инга Михайловна, пропил на том проводе Суздалев елейным голоском. Вашими молитвами, Андрей Игоревич, не осталась она в долгу. А у меня к вам дело на миллион. Но кто бы сомневался. Ни за что не поверит, что Суздалев может позвонить просто так, чтобы поболтать. Или я Сергеевич заболел, как мне сообщил его секретарь. Надеюсь, ничего серьёзного? С лёгкой простудой, сдержанно отозвалась Инга. Ну вот, я и к вам, как ко второму лицу в компании, так сказать. Не надоело ходить вокруг да около. Не пора уже перейти к делу. Терпение Инги было на пределе. Я вас внимательно слушаю. Тем не менее, нашла она в себе силы проговорить предельно вежливо. "Да тут такое дело, обсчитались мы маленько, дали вам неверные габариты". Началось в колхозе утро. Дело пахло сверхурочной работой, и вина в этом не их. Инга подавила вздох. "Проект надо бы подкорректировать, по-быстрому на месте, так сказать, в условиях суровых реалий". Хохотнул Сздалев. Ему ещё и смешно. Не выделите ли мне парочку ваших смекалистых ребятишек для работы в походных условиях? Обещаю отблагодарить по завершению. А что именно нужно переделать? уточнила Инга. А выслушав заказчика, поняла, что работы там на неделю, как минимум. А ведь всё утверждено и сдано вовремя, никаких претензий к ним как к проектировщикам не было. Пока не началось строительство. Ну что за люди? Хорошо, Андрей Иванович, я подумаю, что можно сделать. Всё же не удержалась и вздохнула Инга. Подумайте, голубушка, очень вас прошу. И могу я рассчитывать на вашу помощь уже в понедельник? Но, ну, конечно, можете, вынуждена была согласиться она. Дальше пошли прощания и заверения в любви со стороны Суздалева, конечно. Со своей Инга не могла даже из вежливости вторить. А вот злилась она всё сильнее. Пару ребетишек ему подавай. А кто тут будет работать, когда заказов вал на целую неделю практически оголить группу? Уму непостижимо. Но и деваться некуда. Не даст своих архитекторов, создали фаславят их на всё округу, а то и дальше. Стоп! Внезапная мысль даже не осенила, а озарила сознание. И сразу же куда-то испарилась вся злость, уступая место мстительной радости. Но это же отличный шанс хоть на неделю избавитьса от надоедливой и износощей практикантки. А за эту неделю она обязательно придумает, как убрать её из компании насовсем. Инга решительно распахнула дверь своего кабинета, преисполненная самых радужных надежд. К обеду я вернулась вовремя и всю вторую половину дня усиленно работала, сидя за своим столом тихо, как мышка. Работали все, надо сказать, не поднимая голов. Загрузка в этом отделе была даже не полная, а на 200%. Пару раз забегала весёлая Ира, немного развеивая творческий напряг, но сразу же после её ухода всё возвращалось на свои места. Я всё ждала, что выйдет Галиндеева и накинется на меня, как раненый дракон. Пару раз ловила на себе её колючие взгляды, бросаемые через стеклянную перегородку. Но рабочий день подошёл к концу, а ничего так и не произошло. Я уже настраивалась на выходные, планируя потихоньку, как буду проводить их в приятном бездействии. Как Инга Михайловна соизволила выйти к нам. Перед этим она с кем-то общалась по телефону, как я успела заметить. Денис, подойди сюда, поманила его Голиндеева, опираясь аккуратно мой стол. На меня при этом она не смотрела, чему я была только рада. Да, Инга Михайловна. Два шага оказался Денис возле начальницы. Даже Едвани налетел, на не дрогнувшую ту. Для тебя есть спецзадание. Дальше я поняла только, что нужно переделать какой-то проект, подогнав тот под новые условия. И сделать всё это нужно непосредственно на строительной площадке, руководствуясь указаниями начальника строительной фирмы. Но Инга Михайловна, это же 100 километров, всё сильнее вытягивалось лицо Дениса. Это мне выезжать придется с петухами и возвращаться ночью. Там же работы недели на две. Если будешь не один, управитесь быстрее. А чтобы не терять время на дорогу туда и обратно, разместитесь в гостинице. И она назвала город, расположенный как раз в 100 километрах от нашего. Оформим как командировку, со всеми выплатами. Но у меня тут срочный проект. Уже не скрываясь, возмутился Денис. Я все знаю про твои проекты. Повысила голос Галендеева, глядя ему прямо в глаза, не мигая. Я тебе их и даю. Если будешь работать как положено, то всё успеешь сделать вовремя. И кто поедет со мной? мрачнел Денис на глазах. Я же про себя молила провидения, чтобы этим кем-то стала Анна. Возможно, эта командировка их даже сблизит. Анна. Не сразу сообразила я, что взгляд начальницы упёрся в меня. В понедельник в офис можете не заезжать. Все документы вам подготовит сегодня. Заберёте перед уходом домой. И Ингумихойловна, Полина новенькая, и ещё Я спрашивала у тебя совета, Денис. Пригвоздила его Глиндеева новым и ещё более гневным взглядом. Нет, но вот и хорошо, что нет. Даю вам время до следующей пятницы. Вся работа должна быть выполнена, и у Сыздылева к нам не должно быть больше никаких претензий. Так удивительно, прошло всего несколько дней, а мне кажется, что я прожила маленькую жизнь. На такой степени всё изменилось. Я лежала на кровати, совершенно счастливая, что позади первая рабочая неделя, уставшая, но странно удовлетворённая, словно за это короткое время я успела привнести в жизнь что-то новое и значимое. И у меня всё изменилось. Отвернулась Лиза от зеркала, перед которым накладывала на лицо маску. Из чего была эта маска, я не знала, но выглядела всё довольно пугающе, ядовито-зелёным с чёрными бупырышками. Я познакомилась с таким мужчиной? Ласторженно закатила глаза Лиза. Отпадный просто. Главный HR компании, красивый, богатый, не в меру властный. Всё, как я мечтала, в общем. Ты мечтала о властном пластилине? Не выдержала и рассмеялась я. В лучших традициях бульварных романов. «Ну а почему нет?» – передёрнула плечами Лиза. «Властные, они ведь во всём такие. Умеют принимать волевые решения. Не колеблются никогда. Но за таким будешь чувствовать себя, как за каменной стеной». «Сомнительное утверждение, как по мне. Решения я любила принимать сама. И редко когда позволяла собой командовать. Ну разве что на работе». «Кстати, у меня с ним завтра свидание», – добавила Лиза. И куда пойдёте? широко зевнула я. Как же хорошо. В теле приятная ломота, которая постепенно проходит, когда я в такой позе, полностью расслабленная, лёжа на спине. Усталость уходит, а удовлетворение жизнью только растёт. Жаль, что не получится съездить домой на выходных. Для этого мне нужно дождаться первой зарплаты. И тогда я накуплю всем подарки и заявлюсь как Дед Мороз. Думаю, он поведёт меня в какой-нибудь шикарный ресторан. Я уже даже придумала, что надеть. Моё фиолетовое платье. Но крашусь поярче, чтобы сразить его на повал. По мне, так Лизе и краситься совсем не обязательно. Она и так очень яркая. Брюнетка с огромными глазами и пышными формами. Парни в институте за ней косяком ходят. Только вот ей подавай принца. Может, так и надо, не знаю. Сама я о принцах не мечтала. Любви, наверное, хотела, такой, чтобы на всю жизнь и взаимной, конечно. А вот любители так принца или обычного работягу разницы не видели. Главное, чтобы он был достоин моей любви. Лиза говорила что-то ещё, а я под её голос принялась задрёмывать. И выдернул меня из этого состояния звонок мобильного. Голос говорившего узнала не сразу, а потом очень удивилась. Я ждал тебя сегодня вечером, заявил Илья Сергеевич. Ой, я разве обещала? Напрягла я память. Не могла же я забыть об этом за всеми событиями на работе и мыслями о Галендиевой. К слову, как только покинула офис, мысли эти я из головы выкинула, и ещё домой я их не несла. Нет, но как же забота о ближнем? В голосе Розова послышался смех. "Но «Ну вы уже не кажетесь мне тяжело больным", невольно улыбнулась я. Заметила, что Лиза рядом притихла и самым наглым образом прислушивается к моему разговору. Сама же не могла не удивляться, что мой начальник звонит мне вечером. На мобильный и совсем не по работе. Ну зачем тогда он это делает? А я разве говорил, что хочу видеть тебя в качестве сиделки? Так-то зачем? Просто хочу встретиться с тобой. Как насчёт совместного ужина? Извините, но я уже поужинала и очень устала. Неделя выдалась не из лёгких. «Вообще-то уже поздно, время приближается к девяти. Кто же приглашает в такое время на свидание? Разве что тот, кто только что вспомнил о моем существовании. Такое отношение кажется мне немного обидным, да и о свидании с Розовым не может быть и речи. А завтра поужинаешь со мной? Нет. И почему же так категорично? Холод, что заструился в голосе Розова, заставил мое ухо мерзнуть. Потому что я не ужинаю с теми, у кого уже есть с кем это делать». Я говорила про Голиндеево, но не хотела называть вещи своими именами. Не очень было приятно, что Лиза не скрывая, ловит каждое сказанное мною слово. На том проводе повисла тишина. Я уже хотела отключиться, когда Илья Сергеевич снова заговорил. Если я звоню тебе, значит, именно с тобой хочу поужинать. Не так уж и часто я приглашаю на ужин практиканток. Допускаю, что такое с ним случилось вообще впервые. Понятия не имею, какими мыслями он при этом руководствуется. И могу поверить, что я действительно приглянулась ему до такой степени. Но у него же есть подружка. А запасной я становиться не намеренна. Отношения Грозова и Галиндеевой в колоннаде знают все. Да и если уж на то пошло, то он мне не нравится до такой степени, чтобы ходить с ним на свидания. Короче, список состоит из одних против. Илья Сергеевич, я очень рада, что вы уже чувствуете себя хорошо. Также я благодарна вам за внимание к собственной персоне. Но на ужин с вами я не пойду. Спокойной ночи и не болейте. Проговорив всё это на одной ноте, я отключилась и тоже встретила их взглядом с лизиным. Полин, а это кто? Даже не собиралась она делать вид, что не заинтересована. Розов, ответила я после секундной заминки. Всё равно она меня вынудит рассказать ей, если не всё, то почти всё. А убрать ещё хуже. Да и Лиза меня быстро выведет на чистую воду, ещё и обидится. Розов, тот самый, что ли? Проворно перебралась подруга на мою кровать. Теперь она нависла надо мной. Её же даже во время разговора с начальником не поменяла позы. Тот самый, что ли, предразнила её я. А он тебя что? Приглашал на свиданку, что ли? Глаза Лизы становились всё круглее. Ну, типа того, нехотя призналась я. А ты что? Отказалась, что ли? Теперь её глаза уже показались мне опасно большими, даже огромными. Невольно отвернулась к стене. Конечно, уверенно ответила. Ну ты вообще. Ты чем думала-то? Это же такой шанс. Ну разве же от такого отказываются? Болинка, на тебя же положил глаз сам Розов. Ох, ну ты вообще. Лиз сделала я одну попытку остановить её. Лиз позвала во второй раз. Но она словно не слышала меня, продолжая разглагольствовать и мерить шагами комнату. Лиз гаркнула я тогда. Что? Повернулась ко мне подруга. Поняла она наконец, что сглупила. Ничего подобного, Лиз. У него есть женщина, и при этом он приглашает меня на ужин. Даже если опустить всё остальное. Кто он после этого? Кто? Да он обычный мужик, только очень влиятельный и богатый. Все мужики кобели, чтоб ты знала. И любовница ещё не жена. Её можно и подвинуть. А вот будет ли у тебя такой второй шанс? Хэзе Вот и не надо, отмахнулась я, заставляя себя встать с кровати. А пошли к Машке, бодро предложила. Санливость и правда куда-то улетучилась после разговора с Розовым и спором с подругой. Она назвала нас чаем с тортиком. Пошли уже, посмотрела на меня Лиза с жалостью. Говорят, глупость не лечится, но её можно заесть сладким. Тут же рассмеялась она и, подхватив меня под руку, потянула из комнаты.